Глава восьмая, будь проще, и волки к тебе потянутся. Дубина оказалась лучше по наносимому урону, нежели копье, но взяв ее в руки, помахав так эдак, я все же решил отказаться от такого варианта. Дубина Стаса была хороша, но тяжела. Пока я буду ей замахиваться для сокрушительного удара, местные волки отгрызут мне ноги по самую шею. а от более легкой дубинки толку будет немного. Когда кузнец работал над древком копья для меня, я заметил рядом с ним пару железных прутьев почти квадратного сечения полуметровой длины и диаметром почти в сантиметр. Взяв их в руки, понял, это подходит мне гораздо лучше. Спросил о разрешении кузнеца забрать их себе, на что получил недовольную гримасу и высказанное сомнение в эффективности такого оружия. Дескать, прут легкий и коротковат для хорошего удара. Урон в описании к ним не указывался, лишь вес чуть меньше 350 граммов, но у меня уже были некоторые задумки. Прокоп, пожав плечами, отдал прутья сказав, что в таком случае он из остатков металла сделает еще один нож, а я могу воевать хоть граблями, коль охота есть. Для воплощения задуманного оставалось лишь довести железки до ума. Для более-менее нормальной шлифовки пришлось даже изобретать подобие наждачной бумаги из песка и наиболее жестких листьев растений. Затем заточил оба конца прутьев, где, к моему облегчению, снова сработали игровые условности. На заточку ушло чуть более часа. Хотя в реале на такую операцию с такими инструментами понадобилось бы прорву времени, а обращаться к Прокопу не хотелось. Он и так недоволен моими экспериментами и всяческими отклонениями от планов. Не знаю, сколько можно причинить урона таким прутом, но теперь можно наносить и колюще удара. Для чего, правда, не помешала бы нормальная рукоять с гардой. Однако придется обходиться без таких наворотов, потому как я надеялся на еще одну возможность использования таких предметов. Найдя подходящих размеров сосну, я подошел к ней метров на пять для начала и, примерившись, бросил прутом сосновый ствол. В детстве, как и всем, мне приходилось играть в ножички. Но я любил бросать острые предметы не в песок, а в прислонённый к чему-нибудь мишень. Те ножи, которые удавалось для этого найти, или незаметно изъять из домашнего потребления, подходили для этих целей не очень хорошо. Разная длина и вес рукояти по отношению к лезвию плохо сказывались на предсказуемости полёта. Поэтому однажды пришлось попробовать самому изготовить метательный нож. Конечно, нож это громко сказано, просто стальная полоска, слегка сплющенная с одной стороны и с той же стороны обточенная напильником. Точильного камня тогда не имелось, поэтому усилий было затрачено уйма, а результат не впечатлял. На нож это было похоже только издали, если внимательно не приглядываться. Впрочем, даже такой образец махровой кустарщины для бросков по деревянным предметам подходил гораздо лучше, хотя бы потому, что представлял из себя ровный кусок металла. Рукоять заменял слой изоленты, а потому и летел предсказуемо, и повредить такой девайс было крайне затруднительно. Тем летом я достал всех своих соседей с монотонной упертостью дятла, вгоняя кусок металла в дерево, оглашая кругу глухими ударами. Зато выяснил, что для киношных бросков оканчивающихся торчащей из вражеской груди рукоятью, роль которой играла не первая молодости доска, требовалось соблюдения двух условий – одинакового расстояния до цели при каждом броске и такого же одинакового хвата ножа. Стоит взять немного ближе или дальше от условной рукояти, и это сразу скажется на скорости вращения ножа в полете и приведет к позорному удару плашмя с последующим отскоком в ближайшие крапивные кусты. Такая жесткая привязка несколько смазывала всю крутость и кинематографичность действа, но если не слишком задуматься, то вполне себе ничего, а со стороны и вовсе Рэмбо. Пруд воткнулся в сосновый ствол, но не глубоко, силу в бросок я не вкладывал. Второй отправился следом с аналогичным результатом. С этого расстояния воткнуть их в дерево не составляло труда. При такой длине прутьев они успевали сделать лишь один оборот – Увеличив расстояние вдвое, я снова отправил железки в полет. Результат оказался отрицательным – оба прута врезались в дерево неправильно, а один еще и отрикошетил от ствола, улетев в траву. Зато я обратил внимание на шлейф. На этот раз он имел плоскую форму, почти не расплываясь с расстоянием, лишь слегка загибаясь вниз. Что ж, это хорошо, что шлейф повторяет форму предмета – Жаль только не выправляет его полет так, чтобы прутьев втыкались цель, они просто попадали в нее, но я решил не сдаваться, потому как дистанционное оружие нам очень не помешает. После пяти бросков я заметил, что прогресс бара баллистики начал расти гораздо быстрее и продолжил упражнение. Поятуя об особенностях скорости прогресса навыка, я периодически менял условия тренировки, менял расстояние, мишени, Затем и вовсе начал бегать по лесу, выбирая мишени на ходу. В итоге один прут погнулся от неудачного столкновения с деревом, второй чуть не потерялся с концами. Разминувшись с мишенью в считанных сантиметрах, улетел на небольшую открытую лужайку. Но добежав до места падения, я ничего не увидел, кроме ровной короткой травки. Долго нарезал круги по лесной проплешне, пока не задел ногой невидимый из-за травы кончик прута, почти полностью ушедшего в землю. Зато, своего я добился. Баллистика, плюс один. Получено 640 очков опыта. Получен шестой уровень персонажа. Ловкость, плюс один. Пока швырялся прутьями, начал подозревать, что сделал глупость, поменяв нормальное копье на две застренные железки. Потому как поражать ими цель получалось не очень. Навык баллистики помогал в цель попадать, что очень помогало в случае с камнями. Но с прутьями этого было совершенно недостаточно. Если здешний волк, или, допустим, медведь, получит таким штырём по морде, то, скорее всего, сильно огорчится, практически не понеся урона. Такая тактика ведения боя меня не вдохновляла, и, скорее всего, бы пришлось бить челом перед прокопом, если бы не следующий уровень баллистики. Нет, она не регулировала полёт снаряда так, чтобы он попадал в цель нужной стороной. Зато при броске поле вероятных траекторий стало выглядеть иначе. Я даже не сразу это заметил. Запустив снаряды в ближайшее дерево сразу после получения нового уровня, я ничего особого не увидел, лишь кору поцарапал, отчего перед глазами сразу представилось недовольное и одновременно снисходительное выражение лица Прокопа, вынужденного все переделывать из-за молодого и самоуверенного дурня. Но не став сразу же предаваться отчаянию, продолжил попытки и не зря. Помимо вдвое увеличенного времени видимости шлейфа, что по-прежнему было не так, чтобы много, Заметил также некоторую странность в его, ну скажем так, видимости. Теперь полупрозрачная полоса имела более плотные области, перемежаемые по краям более прозрачными. Понадобилось минут 20, чтобы понять, что это довольно размытая схема движения снаряда в полете. Поначалу это особо никак не помогало, корректировать бросок должным образом не получалось. Да что там корректировать, даже успеть понять, как именно это нужно делать, не выходило. Но у меня было время подумать, пока восстанавливался уровень энергии, и в итоге я начал улавливать момент для небольшого изменения броска, почти уже отправившегося снаряда к цели так, чтобы он врезался в нее не как попало, а с достаточно высокой вероятностью нужным для меня образом. Прокоп я уже полностью походили на людей, что, конечно, радовало. Вот только отсутствие одежды, стандартная набедренная повязка не в счет. Несколько смазывало чувство гордости за себя, не солидно как-то. А вот Стас даже не думал принимать человеческий облик, несмотря на то, что работал немало. Врут, стало быть, когда говорят, что труд превращает обезьяну в человека. Хотя это и без Стаса было понятно. Работяги, бредущие после рабочего дня, сгорбленные, с отвисшими руками, и в реале заставляли усомниться в истинности такого утверждения. Впрочем, труд не прошел для Стаса даром, теперь он больше напоминал Кинг-Конга, разве что габаритами все же поскромнее, всего-то метра два ростом и морда отдавала чем-то человеческим. А так, да с на перевес чисто зверь. Все было готово для начала охоты. Хоть от светового дня и осталось меньше половины, мы решили не откладывать это дело на завтра. Все уже засиделись на одном месте, хотелось действия. Специалистов по фауне среди нас не нашлось, и на кого именно мы идем охотиться, было неясно. ясно. Из более-менее крупной дичи в этом районе я видел кабанов, на которых чуть не нарвался при первой тренировке в лесу, что я озвучил товарищам по оружию, предложив охотиться на них. К тому же с них, скорее всего, можно взять не только шкуру, но и мясо, что не грозило нам в случае с волками. Но воодушевление такое предложение не вызвало. Обезьян с кузнецом всячески начали капризничать и выражать свой скепсис. Дескать, в чащобах обзору нет, и кабана можно будет засечь только после того, как окажешься насаженным на его клыки. Да и через буреломы продираться желание мало. В чем-то я, конечно, был с ними согласен, но других, более конструктивных предложений взамен выдвинуто не было. Прокоп считал, что нужно возвращаться обратно, и в том районе, где мы отбили Стаса, можно найти еще стаю волков. а если нет, то можно идти дальше в лес, из которого мы пришли, так как он гораздо обширней и возможности для поиска больше. Стас не соглашался, утверждая, что с волками он имел сомнительное удовольствие сталкиваться чаще на обоих, и практически все эти встречи происходили около границ со степью. Прокоп хоть и увлекался охотой в реале, но был в основном утятником и в волках не разбирался, но предположил, что место этим хищникам в лесу. В итоге мы выдвинулись в сторону степи. Там обзор хороший, если кто будет, шансов заметить больше. Да и, возможно, попадутся чисто степные звери, должны же они тут быть. Может быть, хищники возле реки не показываются именно потому, что охотятся на них? Правда непонятно, где у них водопой в таком случае. Стас предположил, что с волка тоже можно взять мясо, если не лутать его стандартным способом, а разделывать тушу, как в реале. Возможно, за такой даже навык дадут. И можно будет даже рожиться жилами, из которых можно делать тетивы для лука. Представив себе такое, я усомнился, что игра стоит свеч. Если исходить из заморочек программистов, то даже с навыком баллистики стрельба из такого лука обещает быть делом непростым. Жилы вроде на влажность нехорошо реагируют, да и в прочности их имеются сомнения. Наверное, поэтому я и взял себе эти металлические штыри. Эффективность, конечно, не доказана, зато что может быть проще пара заточенных железяк? Правильно, только одна заточенная железяка. Примерно через 5 километров, если считать по масштабу данного в в свои права начала вступать равнина. Хотя ее еще и пересекали редкие перелески и островки растительности. но были видны участки, ровный как стол, тянущийся до горизонта. Над Надростилающийся на запад степью будто зависли две черные точки каких-то птиц, явно хищных или может даже стервятников. Ни стада бизонов, ни шустрых косуль на глаза почему-то не попадались, зато мухи слеп не хватало. На открытом участке стало припекать солнце, от чего мы уже отвыкли отираясь возле реки. Ну и что будем делать? вопросил прокоп, утирая пот со лба. «А отличный, да не видно никого!» «Ну, волки-то тут точно водится а у реки мы их ни разу не видели». «Сам видишь, без воды здесь долго не побегаешь», — сказал я. «Видишь тот перелесок слева? Там и кустарник густой виднеется, и еще один островок зелени с ним рядом. Сдается мне, что там может ручей какой протекать. Уж больно характерная растительность». «Думаешь, у них где-то здесь водопой?» «Ну, должен же он где-то быть». А я сомневаюсь, что ручьев здесь великое множество, по крайней мере, не пересохших. «Пойдем проверим. Если не найдем зверя, так хоть от солнцепека укроймся», подвел итог Стас. Еще на подходе к растянувшейся полосой растительности ветерок донес запах влаги, и судя по мизерной глубине, он переживал не лучшие дни. Не знаю, как здесь сезонами, но если время года соответствует реальному, то через месяц он и вправду может пересохнуть. Двинулись вверх по течению. Там деревья и кустарники разрослись значительно шире. Выглядит перспективней. По пути обнаружил поддорожники. Пополнил запас медикаментов. Ручей тёк из того самого перелеска. Там обнаружилось целое озерцо. А на берегу взгляд зацепился за что-то, выпадающего из растительного фона. Восприятие плюс один. «Вниз!» – прошипел я. И Стас с Прокопом рефлекторно присели и уставились на меня. «Тихо!» «Смотрите вон туда, на берегу, рядом с раскидистой ивой!» «Кажется, это не ива», — возразил Стас. «Да какая разница! Видишь, рядом с ней в тени две тушки лежат!» «Да, волки, они родимые», — сказал Прокоп. «Только тушки не две, а три. Третья виднеется за деревом!» «Я присмотрелся. Действительно, что-то есть!» Указанные тушки, наши взгляды будто спину щекотали. Она поднялась на лапы, подошла к воде и, опустив голову, начала лакать. «Не очень-то большие с виду», – прокомментировал Стас. «Думаешь, от того не опасные?» – спросил Прокоп. «Да кто же их знает? И почему здесь у мобов нет уровней? Сразу было бы понятно, осилим или как». «Наверное, потому и нет». «Не видишь, разве, создателей скупы на подсказки и вообще на какие-либо комментарии?» «Может, подумаем, как к ним подбираться будем? Не вечно нам тут болтать. Есть подозрение, что волки нейросенсорной тыгоухости не страдают», — решил позануствовать я. «Да ладно тебе. Птицы весь эфир забивают. Слышишь, как заливаются?» — отмахнулся Стас. «Мы в игре, не забывай». Я еще по старой контре помню, как боты и через стены целятся, гораздо были. Для них преграды – это условность». «Нашел, чтоб вспомнить», – неуверенно пробормотал Стас. Волк, утолив жажду, побрел прочь от воды, все так же не поднимая голову от земли. Что-то вынюхивая, он походил зигзагами, удаляясь к зарослям кустов, затем остановился и начал без энтузиазма рыть землю лапами. «Давайте так», – сказал я. «Аккуратно идем до тех зарослей, сейчас волки туда не смотрят. Укрываемся за ними, а дальше я иду один. Мне нужно выйти на расстояние броска, и тогда, возможно, одного моба сразу в ноль. А как остальные скочат и рванут ко мне, тут и вы выбегайте. С двумя-то справитесь?» «Справимся. Чай уже не просто палками отмахиваться будем», – прогудел Стас. Я, аккуратно, стараясь не наступить на какую-нибудь веточку, вступал в направление волков. Сейчас мое приближение скрывало изогнутая полоса деревьев, растущих вдоль берега. Но она скоро закончится, и между нами откроется прямая видимость. Выйдя из-за изгиба, я увидел, что ситуация никак не поменялась. Две особи лежат на земле, третья пытается что-то там достать из почвы. «Далековато, хотя бы еще метров пять сократить». Но в этот момент птицы вдруг начали смолкать. В иной ситуации я, наверное, даже и не заметил бы изменений в птичьей какофонии. А вот сейчас заметил и замер. На фоне неожиданно притихших пивунов вдруг истерично заклокотал то ли сорока, то ли вороны. чтоб ей? Рывшийся в земле волк сразу же настороженно вскинул голову. Хоть и далековато, но я не стал более медлить. Первый штырь отправился к цели. От непривычности ситуации я даже не сразу понял, как надо корректировать бросок. Но на этот раз и не понадобилось, должно же когда-нибудь вести. Штырь вошел в шею, отчего зверь дернулся и упал, поставив брюхо. Не теряя времени хотел добить так удачно подставившуюся цель, но не успел. На краю поля зрения что-то мелькнуло, и повернувшись, я увидел двух волков, стремительно приближающихся ко мне. Узкая морда, почти на одной линии с торсом, уши прижаты, дерганы рычания и за мощных толчков лап, будто ракеты идут на сближение с целью. Растеряв все мысли от такого зрелища, на автомате швырнул второй штырь в зверя того, что справа, но тот лишь скользнул по покатой спине, не причинив урона. Развернувшись, я бросился драпать и увидел, что ко мне бегут ста с Прокопом. Пролетев между ними, вскоре услышал тяжелый удар и виск. Отлично, этих они взяли на себя. Обогнув их, я побежал с заваляющимся на земле штырем, чтобы добить первого. Но он уже был на ногах и решил помешать мне это сделать. Хоть и двигался он куда медленнее, собратьев, но бежал он ко мне. Решив не терять времени, начал отстрел старыми добрыми камнями. Четыре камня, причем три четко в голову, погасили шкалу его здоровья, и он завалился на землю окончательно». Получено 200 очков опыта, сила плюс один, метательное оружие плюс один. Подобрав штырь, обернулся на схватку. Стас мощным ударом добил одного из волков, пока Прокоп держал на расстоянии другого. Тот, увидев, что остался в одиночестве, снова, как и в прошлый раз, решил ретироваться. Пропустив выпад копьем мимо себя и каким-то чересчур гибким движением увернувшись от шипастой дубины, волк прыжком увеличил расстояние, затем еще раз и еще раз. А дальше он завыл. Громко и, как мне показалось, тоскливо. Наверное, это не только меня ввело в ступор на несколько мгновений. Волк начал метаться, пытаясь уйти к зарослям, а мы начали теснить его к воде. Положив штырь в инвентарь, я взял в руки камни. Может даже получится обнулить его на расстоянии. Но, похоже, это я сделал зря. Вдруг Стас закричал мне «ЗАДИ!». Развернувшись, я только успел увидеть, как двумя торпедами и зарослей выскочила новая пара волков. Один из них, чуть подкорректировав направление, прыгнул. Я, кажется, даже успел бросить камень, но без всякого толку. Пасть захлопнулась на моем горле. «Внимание! Критическое повреждение! Сонная артерия!» Вспыхнуло ярко-красное сообщение. Там было что-то еще, но читать некогда. Бар здоровья падал, как гиря с девятого этажа. Последнее, что я почувствовал, сильный удар спиной о землю и злобное рычание. «Вы умерли. Оставшееся количество жизней – два». Возрождение на точке респауна. Через 2 часа 59 минут.